Оценивая дискуссию, моя критика, возможно, выглядит как контроверза, настоящее или прошлое. Однако было бы неоправданным упрощением рассматривать проблему в свете такой простой альтернативы. Нет никаких сомнений в том, что детские переживания оказывают решающее влияние на развитие. И, как я говорила, Одной из многих заслуг Фрейда является то, что он рассмотрел их гораздо детальнее и тщательнее, чем это делалось до него. После Фрейда вопрос состоит уже не в том, есть ли влияние, а в том, как оно осуществляется. По моему мнению, влияние осуществляется двояким образом. Во-первых, детские переживания оставляют непосредственный след. Спонтанная приязнь или неприязнь к человеку может быть непосредственно связана с ранними воспоминаниями о сходных чертах у отца, матери, прислуги, братьев и сестер. В примере, представленном в этой главе, ранние переживания по поводу несправедливого обращения имеют некоторую непосредственную связь с более поздними тенденциями чувствовать себя несправедливо обиженной. Подобные неблагоприятные переживания могут привести ребенка к утрате в раннем возрасте спонтанного доверия в благожелательность и справедливость других. Он также утратит или никогда не приобретет наивной уверенности в своей желанности. В этой, так сказать, антиципации, скорее зла, чем добра, давние переживания являются непосредственной частью взрослого. Другим И более важным влиянием является то, что совокупность детских переживаний определяет структуру характера человека, вернее, является началом ее развития. У одних людей это развитие завершается в 5 лет, у других оно завершается в подростковом возрасте, у третьих — примерно в 30, а у четвертых продолжается и в пожилом возрасте. Это означает, что мы не можем провести изолированную линию от более поздней особенности, такой, например, как ненависть к мужу, по сути, не спровоцированная его поведением, к аналогичной ненависти к матери, но должны понимать последующую враждебную реакцию, исходя из целостной структуры. То, что характер развился именно таким образом, отчасти объясняется отношением к матери, но отчасти также совокупностью – всех тех факторов, которые оказывали влияние в детстве. Прошлое тем или иным образом всегда содержится в настоящем. Если попытаться вкратце сформулировать суть данного обсуждения, я должна сказать, что это не вопрос «настоящее или прошлое», а вопрос «процессы развития или повторения».